Девятое. Дом Корнея нисколько не походил на дом Леонида. Да это и не дом в сущности был, а целый комплекс зданий и помещений, включавших в себя спортивные залы, арсенал, лазарет, информационный центр, не говоря уже о знаменитом Корнеевском музее, в котором быть я не был, а слышать слышал. Вести флайер я не мог. поскольку голова ничего не соображала. Леонид Андреевич, приговаривая что-то вроде «Вы нынешняя нотка!» вытеснил меня с водительского места и тряхнул с коренной, так уж крепкая, что я начал опасаться за его жизнь. За свою, кстати, тоже. Внизу проплывали, временами становясь набок, золотые пшеничные поля. Зато на подлёте к дому Корнея великий пилот вырубил и без того не очень шумный двигатель, и спланировал отнюдь не на положенную площадку, а почти за полкилометра от дома, чуть ли не в кусты. «Вы умеете ползать по-пластунски, Максим?», — сказал он. «Мне бы очень не хотелось тревожить обитателей дома». «Ползать по-пластунски я умею», — доложил я. Но вам не рекомендую. Что же касается обитателей дома, то их всех, насколько я понял, свистали наверх во главе с хозяином. И тут я вспомнил, что Корней Янович Яшмаа один из подкидышей. Значок Эльбрус, если не ошибаюсь. Нет, не ошибаюсь. Ну, вот вам еще одно совпадение. «Вряд ли он нас ждет», — сказал Горбовский, но подстраховался наверняка. «Представьте себе, Максим, что нам предстоит пробраться в штаб-квартиру хантийской, скажем, разведки, не потревожив и не повредив часовых. Тем более, что живых часовых и нет. Дверь, допустим, заблокирована на пароль. Все двери. Вот чертеж дома». Он протянул мне табличку. «Ваши действия». Дом, повторяю, был незнакомый, зато все блоки стандартные. Корней Яшма не любил излишеств. Я некоторое время изучал черчеж, потом вернул его Горбовскому. «Пока вижу только один путь», — сказал я. «Допустим, все входы действительно заблокированы». Во дворе со стороны слепой стены есть люк система циркуляции бассейна. К сожалению, этот бассейн не в спортзале, а в музее. Вы случайно не знаете, кого я поселил в бассейне? Леонид Андреевич. Случайно знаю, сказал Леонид Андреевич. Их Тёма мало поселил. Этого их Тёма мало, ему покойный Поль гнитых завещал. Очень надеюсь, что бедное животное переживет и нас с вами. Не оповредите ему, Макс, очень вас прошу. Как бы он мне не повредил, проворчал я. Ихтема Мал, как это явствует из названия, был рыбоподобным млекопитающим с планеты Яйла, размером был с хорошую касатку, имел густой волосяной покров и множество зубов. Самым приятным в этой скотине было то, что она никогда не спала, а все время кружила и кружила вдоль стен своего узилища. А ежели Корней Янович еще и забыл ее покормить перед отлетом? «Слушаюсь, шеф», — сказал я. «Рад стараться, шеф. Не оставьте своей милостью многочисленных вдов и сирот». «Допустим, я вылез живым из бассейна, с руками, с ногами. Дальше что?» «Дальше?» Леонид Андреевич задумался. «Дальше, голубчик, совершенно бесшумно, словно в той же хантийской охранке, вы проникаете в кабинет хозяина. Там за пультом должен сидеть человек. С ним нужно обращаться еще бережней». чем с их тямомалом. «Христом Богом, Леонид Андреевич», — сказал я, — «не боюсь я плыть и утонуть, не боюсь. Но ему их тямомалу-то что? У него глотка шире энергопоглотителя. Вот он изглотнет меня, словно семечку». «Да что за человек-то?» «Вот тяна!» — удивился Леонид Андреевич». Старый старик знает, а молодой оперативник не догадывается? Ведь у Корнея Яновича жили двое аборигенов-гиганды. Один взбунтовался, запросился домой. А другой был мальчик умненький, учененький. Он и остался в доме науки постигать. Только запомни, что этот мальчик может оказаться не такой уж мальчик, а оперативник вроде тебя. Так что не расслабляйся. Это что, значит, Комкон один своевольничает? Там узнаешь, кто своевольничает. Но смотри, чтобы все остались живыми. Сам же говорил, что угроза человечеству. Ступайте, голубчик, а я поваляюсь тут на травке. «Вот тебе и добрый Леонид Андреевич», — думал я, снимая одежду. «И себя береги, и зверюгу не замай, и дело сделай». С другой стороны, не слишком ли я засиделся по кабинетам? Но будь ты хоть чемпион, проворней их тема мало не станешь. Что же он на смерть меня посылает? Никогда я в воде ни на кого не охотился».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 сказал робот. Сервомеханизмов в доме не надо про сервомеханизмы, сказал я. Где человек Данк и что он делает? Человек Данк работает за пультом в кабинете человека Корнея, сказал робот. Имеет все допуски. Вот что, сказал я. Человек Данк болен. И может сам себе повредить. Нужно войти в кабинет. Взять человека данга вот как ты меня до вечи из бассейна вынимал, и подержать в воздухе вплоть до особого распоряжения. Рядовой драмба выкатился в коридор. Я за ним, оставляя мокрые следы. Стало зябко. Вообще как-то глупо арестовывать человека в голом виде. То есть нет.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 «Да, я уже здесь», — откликнулся из-за угла Леонид Андреевич. Он покачивался в гамаке. Но ну, голубчик, натворили вы тут дел. Прямо и не знаю, с чего начать. Еле уговорил Корнея Яновича убыть на гиганду, чтобы потолковать с вами поподробнее». «Шеф», — сказал я по-хантийски, —